Глава восьмая. Первая. Максим и Артем осматривали Мариевку. Максим в юности бывал во многих селах и деревнях Улу-Юлья, но здесь бывать ему не приходилось. Они не спеша прошли по улице, потом свернули в другую, упиравшуюся в кедровник. Возле одного из домов братья остановились. Максим замер, любуясь чудом, который створил На удивление людям безвестный мастер. Карнизы и наличники дома, калитка и ворота — все было в узорах, выпиленных из простого теса. С большой выразительностью мастер сделал фигуру зверей и птиц. На воротах был развернут целый сюжет. Две собаки и стремительно гонятся за медведем. Медведь шкатится кубарем, но и собакам нелегко. И спасти высунулись длинные языки. Этот дом принадлежал скупщику Пушнины Тихомирову, — сказал Артем. Но не о Тихомирове, — думал сейчас Максим. Он живо представил себе мастера этих узоров, в руках которого были всего лишь долото, пилка пилка, да топор. Это был самобытный талант из числа тех, которые, на удивление, всей Европе умели подковать блоху. Наверняка мастер не имел не только своего дома, но и простой избы. Почевал из деревни в деревню, прозывался в народе завей горе-веревочкой и мечтал всю жизнь возвести город на загляденье всему миру. Он умер, этот мастер, бобылем. Его хранили обществом, и только рослые гладкоствольные березы на тихом сельском кладбище оплакивали его одинокую могилу. Сельсовет спросил Максим. А вот видишь, Артем показал на вывеску, исполненную золотом на черном, Палец толщиной стекля. Мореевский сельский совет депутатов трудящихся. Артем открыл калитку, и они вошли во двор. Половина двора была покрыта навесом из жести, крыша уже кое-где проржавела и изъяла дырами. Когда-то у кубчика под этим навесом зимовали телеги. Летовали сани, хранились плуги, все на косилке стояли большие весы, на которых взвешивались мешки закупленного кедрового ореха. Теперь земля поросла ромашкой или бедой. На том месте, где были весы, стоял длинный стол, а за ним тянулись три ряда крепких лиственных скамеек. С весны до холодов все собрания, созываемые сельским советом, происходили здесь, на открытом воздухе. И мореевцы в шутку называли это место летним залом заседаний. Когда Артем и Максим вошли во двор, они увидели под навесом людей. По их непринужденным позам сразу можно было понять, что они не заседают, а просто беседуют. Однако, окинув взглядом сидящих, Максим уловил, что говорят о чем-то серьезном, значительном, и, по-видимому, не сошлись во мнениях. — Здравствуйте, товарищи, — весело, — сказал Артем, увидев знакомых. — Мы вам не помешаем. Послышался говорок. — Здравствуйте. Проходите, у нас секретов нету. В ту же самую минуту с крайней скамейки поднялся круглолицый бородатый человек и пошел навстречу Артему, обнажив улыбки, крепкие и желтые от табачного дыма зубы. Ааа! — Мирон Степанович, привет, дорогой, воскликнул Артем, протягивая руку. Ну, знакомьтесь. Артем повернулся к брату. Это товарищ Дегов, наше районный светило, а это представитель обкома партии. Максим пожал руку Дегову, но его внимание привлек человек, сидевший на дальней скамейке с краю. Он был в броднях, серых просторных штанах в такой же рубахе, серый, без пояса. На голове была у него шапка-ушанка. Он маленькими зоркими глазами осматривал Артема. Когда Артем назвал Дегова наши районные светила, человек вытянул шею с усмешкой и заметил. — Ох, любит наши светила перед начальством хвостом покрутить! — Да будет тебе, дядь Миша! — От зависти к его ордену несуразная, — говоришь. — Разумительно, — сказал кто-то. — От зависти ворчливо, — ответил Лисицын и пристально посмотрел на Максима, как бы спрашивая его. — Ну, а ты что за птица? — О чем же у вас суды-пересуды были? — спросил Артем, обращаясь ко всем сразу. — О земле, Артем Матвеевич. — С дружкомой мы схлестнулись, — кивнув большой лохматой головой в сторону Лисицына, проговорил Дегов. — Верю к тебе, дружок. И резко сдвинув шапку набок, бросил Лисицин. Да ты не сердись, Михайло, — с видом победителя произнес Дегов. «А ты не думаешь, что на небе одна звезда? Ты, Мирон Дегов. Леноводца от этого не нашелся, только всплеснул руками. Все засмеялись. И в этом смехе Максиму почудилось, что симпатии собравшихся здесь людей на стороне Лисицына. Тут речь шла о землях. Мирон Степанович ищет новые площади под лен, в виде недоумения Артема пояснил председатель сельсовета. — Правильно делает, — сказал Артем, присаживаясь к столу. — Спорта идет, где лучше землю взять, — продолжал председатель. — Дегов предлагает раскорчевать участок возле Синего озера, а Лисицин возражает. — Не возражаю я, а протестую, — вскочив крикнул Лисицин. Ты подожди, дядь Миш, не горячись, — посоветовал кто-то. Максим прошел и присел на краешек скамейки. Дегов хотел Артем Матвеевич, за Орлиным озером осесть. Да вода там глубоко, если колодец сбить. Он просит дать землю в районе Синего озера, снова заговорил председатель совета. Неужели у вас ближе земли нет? спросил Артем. Земля-то есть, да не подходит, то заболочная, то не раскорчёвана, а у Синего озера подари не хоть час поши, сказал Дегов. Ну а лесицам почему против? — Ты что, товарищ Лисицын, в этой долине гусей думаешь разводить? Взглянув на охотника, с усмешкой спросил Артем. — Ну, усмешка, секретаря райкома не осталась незамеченной. Кто-то сказал. — А гуси, товарищ Строгов, тут ни при чем. — Я не хотел обидеть Лисицына. Так к слову пришлось, — слегка смутился Артем. Лисицын вышел к столу. Все напряженно смотрели на него, опасаясь, что охотник может выкинуть какой-нибудь коленце. Он ж перекипел, был совершенно спокойный. — Про гусей вы правду сказали, — заговорил Лисицын. — Там можно разводить не одни гусей. В Синьозерской тайге все звери и птицы поруются. Я давно своим начальникам говорю, но запрет на это место. Пусть спокойно плодится тут наша вся таежная живность. — Да только, выходит, кричала баба на лугу, да луг то пустой был. — Я ж тебе говорил, Михаил Семенович. С раздражением в голосе сказал председатель. Не можем мы этого просто сами решить. Не в нашей-то власти. Синязерская тага только. Да озера наша. От озера и дальше хозяени государств. Ну а государство то но чужой рабочих крестьян? Чурис в голос спросил Лисицын. — Ну знаешь, что Михаил Семенович, заволновался председатель сельсовета, — ты мне экзамена по политграмоте не устраивай. Я еще в сорок втором году в боях на Волге школу прошел. А ты, Тихон Савельевич, меня не кори. Я за советскую власть воевал, когда тебя мать кашей кормила. — Не то вы, мужики, речь завели, — тоном осуждения сказал кто-то. Послышались отовсюду голоса. — Справедливо, — говорит Лисицанта. За охотничьими угодьями тоже догляд нужен. — Об этом у нас догадаются, когда звери и птицу переведут. «Я думаю, Севастьянов», — обратился Артем к председателю сельсовета, — «вам следует этот вопрос подработать покрепче. Надо сделать так, чтобы Мирон Степанович получил все условия. Орден Ленин он заработал — это хорошо. Он должен стать героем социалистического труда». «Так задачу и понимаем, Артем Матвеевич. В воскресенье сессию сельского совета полно проводим», — сказал Севастьянов. Тут у нас и беседа возникла в порядке подготовки вопроса. Учтите, что спрашивать с вас за лен, будем строго, — понял Севастьянов, — как не понять. Некоторые участники беседы, увидев, что прежний разговор больше не возобновится, поднялись в своих мест. Дегов подошел к Артему, пригласил его вместе с представителем обкома к себе на чашку чая. И Артем, вспомнив свое обещание Максиму поближе познакомить его с Деговым, согласился. — Можно, Мирон Степанович, побывать, у вас время есть. Он направился к Максиму, чтобы передать тому приглашение льновода. Но пока Артем разговаривал с председателем, Максим подошел к Лисицыну и о чем-то заинтересованно расспрашивал его. — Ты иди, Артем, пока один, а я скоро подойду. — У меня ряд вопросов имеется к товарищу Лисицыну, — произнес Максим, когда Артем передал приглашение деду. Артем рассказал брату, как найти дом льновода, и ушел. Лисицын, проводив взглядом Дегова и секретаря райкома, посмотрел на Максима веселыми глазами. — Пойдемте, товарищ представитель, ко мне. Вы ловушками интересуетесь. Кое-что у меня есть дома. Покажу. По голосу Лисицина Максим почувствовал, что охотнику очень хочет, чтобы представитель обкома посетил его. Правда, Максима ловушки интересовали меньше всего. Ему важно было расспросить охотника, что он думает о запрете на Синьозерскую тайгу, какие выгоды, по его расчетам, может принести этот запрет. Ну что ж, пойдемте. Вы далеко живете? А мы огородами. Призехонько. Лисицын так ловко перескакивал через изгороди, что Максим едва успевал за ним. Охотник широко расставлял руки, опирался, на них легко подпрыгивал, и ноги его описывали полукруг. Им пришлось преодолеть не менее десятка изгородей и заборов, пока не вошли в огород Лисицынах. Максим с улыбкой подумал. Охотники, как птицы, кривых дорог не любят. Максим не знал, что Лисицын повел его огородами с тайным умыслом. Путь к его дому улицы лежал мимо усадьбы дегва. Но вот, завидев представителя обкома чего доброго, зазвал бы его к себе раньше времени. А ведь не так часто в Мареевку наезжали руководители из области, да тем более такие, у которых пробуждался интерес к промысловым делам. Не доходя нескольких шагов до калитки, соединявшей огород Лисицына с двором, Максим на остановился. По открытой калитке промелькнула женщина в пестрой косынке и в зеленом платье, как у жены. Тоскую утром о ней дважды вспоминал. Подумал он и пожалел, что Настенька далеко. В этот ясный день на таком просторе хотелось побыть вместе.